Глава двенадцатая «Дуэль!» — орал его величество, не стесняясь моего присутствия. «Дуэль! Гедрих, я тебя собственными руками задушу!» И король вцепился в ворот рубашки доследника. «Почему ты не запретил?» Я не успел. Его высочество вырвалось из захвата. «Твой бастард принял вызов». Я стоял молча, заложив руки за спину, и не шевелился. Пока в сопровождении принца шел по бесконечным коридорам дворца, у меня было время все еще раз обдумать и прикинуть. Официально я убью сына графа Рейнхарда на смертельной дуэли. Все подтверждено его высочеством, так что королевской фракции вроде как не подкопаешься. Однако графский сынок убит во дворце, и это факт. Дружба с принцем не уберегла единственное дитя уже довольно немолодого графа. И даже больше сам принц и засвидетельствовал эту дуэль аккурат после того, как приказал убираться из дворца. И как это будет выглядеть для старшего Рейнхарда? Человек-короля, которым я де-факто являюсь, совершает убийство наследника нейтрального рода с позволения правящей династии. Во-вот охладить отношения. Еще какой. Тем более, что прослеживается целая цепочка событий. Принц отлучает алонса а затем королевский практически родственник, можно сказать, жених Агнес, убивает Рейнхарда-младшего. Выводы. Нищего и не имеющего веса при дворе Шварцмаркта награждают женихой на королевской родственнице за убийство Алонса. Да, она вдова, товарни первого сорта, но разве бастарду положена жена лучше? Пусть за такую королю ноги целуют. И сейчас Равен ситуацию считал мгновенно. Выглядит это так. Король ведет нас с баронессой в покое принца, договаривается со мной, демонстрирует награду, я соглашаюсь... Его Величество уходит, чтобы скрыть свое злодеяние, затем принц является со свитой, приказывает Алонсу убираться, барон тут же провоцирует Рейнхарда на дуэль, а Агнес радостно сообщает, что она теперь моя невеста. Если и планировал Равен какой-то там союз с Рейнхардами, теперь о нем можно забыть. И я, и Агнес, мы оба сорвали его Величеству все планы, отомстив за причиненные королем обиды. Честно говоря, осознав масштаб последствий, я даже немного испугался. Вместе со стороны нейтральной фракции можно не ждать. Я всего лишь исполнитель, а вот заказчик с него возьмут по полной программе. Но, нужно признать, Рыжулька все просчитала быстро. Решение приняла мгновенно, и сейчас наверняка крайне довольна своим поступком. Умница. — А ты, — обернувшись ко мне, прошепел сорванным голосом король, — я тебя приблизил во дворце, поселил жену, нашел. Так ты отплатил мне за мое участие. Я не стал отмалчиваться, кроме нас в королевской гостиной больше никого не было. И да, Равенщик горял в ночнушке. Эта тварь даже не удосужилась проверить, что мы с огне сделаем в покоях принца и чем все кончилось. Он пошел спать. Я прилежно платил налоги, Ваше Величество, занимался своим баронством. Я сам отомстил за своего отца и его семью. Я сам справился с культистами Хибы в Чернотопье. Я не просил вызывать меня в столицу, я не просил искать мне жену, и уж тем более не планировал войти в ваш клан. — Ты что себе возомнил, бастарт? поправляя воротник, рыкнул принц. — — Ваше Величество, я выполнил свою часть сделки, значит, больше не имею права использовать эту бумагу. Я вытащил документ из кармана и положил его на стол. — Разрешите идти. Меня ждет дуэль до смерти. До ее окончания вы ничего мне не сделаете, таков обычай. А после, возможно, я буду мертв, и делать будет уже поздно. Король смотрел на меня, как на врага народа. Он и подделать со мной действительно ничего не мог. Принц уже подтвердил при свидетелях, что дуэль состоится, а это значит, что оба противника становятся недоступны даже для короля. Это сразу после поединка нас можно судить, вешать и пытать, да что угодно, но право смертельной дуэли священно. К тому же, пока мы добирались до королевской спальни, слухи точно так же добирались до ушей придворных». Я более чем уверен, что поглазеть на нашу схватку явится, если не все население дворца, так половина уж точно. Если король что-то со мной сейчас сделает, завтрак обеда на престол зайдет кто-то другой. Аристократы терпеть не могут, когда попираются их права. В любом из миров. А с учетом, что в деле замешан нейтральный род, у роялистов не останется шансов. Их просто порвут на клочки. «Пошел вон!» — вздохнул король, и я, поклонившись, вышел за дверь. В коридоре меня уже ждали. Слуга и девушка в голубом платье горничной. Она присела передо мной и протянула сложенный вдвое листок. Бумага не пахла духами, но баронесса не постеснялась подписать послание. «Надеюсь на вашу победу, Кирилл. А. Р.» «Верни туда же, где и взяла», — велел я, буквально впихивая бумагу в кулачок горничной. Девушка испуганно пискнула что-то, но я уже обернулся к стоящему в сторонке слуге. «Ты знаешь, где будет проходить дуэль?» «Проводить, ваша милость, веди», — кивнул я. Горничная тоже пошла вместе с нами, но свернула в другой коридор и быстро скрылась там. «Я же следовал за слугой и старался не волноваться». Как ни крути, а противостоять настоящему аристократу, обучающемуся магии с детства, — это серьезное испытание. Да, он может быть и не самый опасный противник, однако принц прав. Магия воздуха гораздо быстрее. Алонсо может меня достать, если подберет верное заклинание. И даже то, что на темных чары стихии действуют в половину силы, ничего не значит. Ведь можно ударить как искрой, так и шаровой молнией. Теперь все зависит от арсенала, которому обучили Алонса Рейнхарда. Совершенно не кстати подумалось, что король, устроив наше сагное знакомство, не рассказал, что же его ищейкам удалось выяснить по делу о нападении на поместье Равендорф. Впрочем, сложно представить, чтобы монарх отчитывался перед мальчишкой, пусть и бароном. Так что, возможно, я до конца своих дней не узнаю, чем закончилась эта история. Само собой, никто бы не позволил проводить дуэль в покоях принца. по дворце имелся внутренний двор, а на нем небольшой тренировочный полигон. И вот тут я впервые увидел место, где обучают чарам настоящих магов. Квадратная площадка гладкого камня стоит на небольшом возвышении. По периметру расставлены барьеры, не рассеивающие заклинания. Это было бы слишком затратно, а... Перенаправляющие их вверх. Чуть дальше от площадки расположены лавки, и, подозревая их сюда, только что притащили, чтобы благородной публике не пришлось стоять, как простолюдинам. Толпа действительно собралась впечатляющая. Лавок на всех не хватило, однако, судя по гербам, самые благородные получили свое место в первом ряду. В дальнем от входа углу уже стоял Алонсо в окружении своих товарищей. Я их не знал по имени, но гербы видел. Ни одного члена королевской фракции не встало на сторону Рейнхарда, а это говорит о многом. Здесь и сейчас начнется война, и сегодня прольется первая кровь. Кто бы ни победил, Равен второй окажется в глубокой заднице. А с моей стороны присутствовали только двое — Марцин и Агнес. Причем присутствие баронессы не стало для меня новостью, а вот наличие магистра — другое дело. Впрочем, ни она, ни он со мной разговаривать не стали. Подозреваю, что Вагнер решил показать всем, что Аркейн, заключив союз с королем, не позволит свободно резать правящую династию. Однако взгляд, которым меня одарил Марцин, был недовольным. Если он и хотел заявить о позиции Ордена, то явно не так скоро и не таким образом. Но, как и сказал Ченгер, это моя жизнь, и мне решать, как ее проводить. Я не могу бесконечно прятаться, убегать от схваток, уклоняться от вызовов. Рано или поздно какой-нибудь клан, род, Орден — просто безумный ублюдок, но встанет на моем пути. Наконец явился принц. Надо отдать ему должное, разговор с королем явно протрезвил наследника, и Генрих больше не выглядел растерянным и не соображающим, что происходит. Окинув меня внимательным взглядом, его высочество недовольно скривился. Подозреваю, что выволочка, которую ему устроил король, тоже будет записана на мой счет. Между собой они с его величеством обязательно разберутся, а я, вшивый бастард, стал свидетелем унижения и позора притца. За такое прощение мне нет. — Вы уверены в своем решении, — Алонсо спросил принц. — Кирелл? — Разумеется, ваше высочество, — взвизгнул толстяк. — Я не прощу этого ублюдка шлюхи. Стоящий за его спиной мужчина в фиолетовом кителе скривился этот секундат судя по его виду вообще не очень одобрял Алонсо и присутствовал здесь только из чувства долга мысленно пометив в себе что нужно будет узнать кто это я набрал воздуха в легкие стиснул зубы и сжал кулаки изображая праведный гнев за то что ты сейчас сказала моей матери я скорблю твою душу демону и он покажет тебе твое место Я, может быть, и старт, но ублюдок здесь ты, так что я сделаю одолжение твоему роду и избавлю его от пятна на семейной чести. Алонсо покраснел, раздулся еще больше, но ответить ему не дал Генрих. Принц взмахнул рукой, прерывая перебранку. Господа, все свои споры вы решите здесь и сейчас. Ни к чему тратить воздух на пустую брань, тем более в присутствии дамы. Однако, судя по лицу Агнес, баронесса была совсем не против. На ее губах застыла улыбка, глаза горели, а аккуратный носик вздрагивал с каждым жадным вдохом. Не будь она магом, я бы предположил, что она сама питается негативными эмоциями, как какой-нибудь демон. «По праву королевской крови я, приз Генрих Равен, приказываю вам решить все споры и недомолвки в этом бою». После того, как один из вас умрет, все претензии и кровавая вражда будут прекращены. Готовы?» Я кивнул. Алонсо попытался что-то прорычать, демонстрируя боевую ярость, вот только прозвучало это скорее омерзительно, чем устрашающе. Принц поднял ладони и, предусмотрительно отходя подальше от площадки, одновременно запустил защитные чары барьера и выкрикнул «Бой!» Не успели еще артефакты площадки сработать, а в меня уже устремился воздушный таран. Он был запущен с такой мощью, что камень полигона пошел трещинами. Однако бессильно опал легким ветерком, столкнувшись с моей черной пленкой. — Адуре, шалис", сказал я. Стена черного пламени шириной в полметра вспыхнула под ногами Алонса. Но я не стал вкладывать в чары достаточно силы, и сын графа завалился вперед, опираясь на руки. Его ноги по колено рассыпались пеплом. От болевого шока толстяк даже не понял, что произошло, и, раскрыв рот, глупо хлопал глазами. Общий вздох изумления я услышал края муха, а потом сделал то, за что меня точно не будут любить братья Раега. «Ченгер!» Этот человек твой. Демон явился на тренировочной площадке в клубах дыма и в сполохах черных искр. Даже сквозь барьер присутствующие аристократы ощутили ужасающую ауру существа, жадно оскалившего пасть, полную острых зубов. Алонс обернулся назад, увидел, что случилось с его ногами и завизжал. Сильный, одаренный! «Это будет вкусно!» — прорычал Ченгер, растопыривая пальцы с длинными черными когтями. Затем демон сделал шаг вперед и мгновенно оказался рядом с покалеченным толстяком. Взяв его правой рукой за редкие волосюшки на голове, Ченгер вырвал когтями ему кадык. Бьющий по ушам виск прервался, перейдя на хрип и пульканье я сложил руки на груди и спокойно смотрел как демон на глазах толпы высшей аристократии по клочкам пожирает еще живого и дергающегося алонса вряд ли кто то прямо сейчас осознает что алонса не светит никакого посмертия его дар и душа стали пищей для демона и сущность графского сына просто перестала быть Но братья Раега обязаны знать подобные вещи. А среди толпы наблюдателей хотя бы один из них присутствовать должен. Это все-таки Королевский дворец. Ченгер поднялся на ноги, демонстративно облизывая окровавленную пасть длинным змеиным языком. «Возвращайся туда, откуда явился», — приказал я, делая быстрый жест. И никому не нужно знать, что вернется он в гостевые покои, где до этого пил и валялся на диване. Демоны должны быть страшными, а не чесать пузо лежа на кушетке. — Алонсо Рейнхард мертв, — провозгласил принц, взяв себя в руки и глядя на меня с отвращением. — Победил Керрел Шварцмаркт, барон Чернотопья. В оцарившейся тишине радостный визг Агнес показался мне кощунственным. Баронесса хлопала в ладоши и слегка привставала на носочках. Уверен, если бы не титул, она бы сейчас запрыгала на месте. — Я знала, я знала, что ты победишь, — затараторила она, быстро успокаиваясь и спешно приглаживая якобы растрепавшиеся волосы. — Ваша милость, теперь я с чистым сердцем принимаю ваше предложение, — Такой сильный защитник — то, что нужно Равентурму. Я медленно обернулся к ней, заметив мерзкую усмешку принца. Генрих был рад, что мне не удалось отделаться от навязанной невесты. Хоть так, но королевский род мне отомстил. Здесь присутствует весь цвет аристократии, придворные слуги, даже магистр ордена. На секунду у меня мелькнула мысль скормить их всех Ченгеру и в первую очередь пожертвовать Агнес. Но потом я выдохнул, успокаиваясь. — К сожалению, я более не могу считаться вашим женихом, ваша милость, с сожалением которого не чувствовал, произнес я. С этого момента у меня будет больше врагов, чем у кого бы то ни было в Крэлэнде. Я не имею права подвергать вас такой опасности. Принц скрипнул зубами так громко что даже ропот аристократов, оттаивших после расправы на Долонца, не помешал его расслышать. «Вы хотите сказать, что приказ королевского рода ничего не значит, барон?» процедил Генрих. «Я сказал то, что и без того всем известно, ваше высочество. Но, в отличие от ваших лизоблюдов, никогда в бою не бывавших, у меня хватает смелости предупредить ваш клан, о грозящей ему опасности. Пример Тамины Равендорф доказал, что без поддержки Аркеина ни один, даже самый защищенный род королевства больше не может чувствовать себя в безопасности. А я — известный враг культа Хибы, и именно мне захотят отомстить его последователи. Шокирующая речь, заставившая принца подавиться заготовленными словами оскорбляющее присутствующих аристократов до глубины души. Но я могу себе позволить называть вещи своими именами, и пепел от ног Рейнхарда это доказывает. «Я знаю, что ты здесь, тварь, продавшаяся хибе, Обведя взглядом высший свет королевства, произнес я. «Знай, я найду тебя и скормлю демоном! Ваши подделки просто смехотворны!» Они ничто перед мощью настоящих детей марханы, и скоро ты прочувствуешь это на своей шкуре. Так что бойся, мразь, барон Чернотопья идет за твоей душой». Цирк, да и только, но, судя по лицам собравшихся аристократов, их постигло настоящее озарение. Я впервые подумал, что обстоятельства нападения на особняк могли и не афишировать. Теперь же... Я взглянул на выжженное пятно, оставшееся на площадке. Алонсо ведь не мог быть дураком. Он же входил в свиту принца. А там дурных не держат. Могли ли Равены скрыть, что защита не сработала вовсе? Могли они хранить в тайне, что темная магия проходит любые светлые защиты? Конечно, могли. Уж очень большой соблазн для оппозиционеров. Найти согласного поработать на сторону темного, чтобы обзавестись оружием против самого короля. Что же ты наделал, идиот! услышал я злобный шепот Генриха. Мальчик прав! вперед выступил до молчавший Марцин. Старик опирался на трость, но при этом держался намного увереннее аристократов. Но ведь... — Тогда раздался чей-то голос из толпы высокородных поменьше, которым не нашлось места на лавках. — По праву магистра Ордена Аркейн, я объявляю, что Королевство Креланд отныне под протекторатом. В скором времени всем вам станут доступны наши защитные артефакты. Поднял он руку, призывая окружающих к тишине. Все наши анклавы прямо сейчас переходят на режим повышенной готовности. Каждый искоренитель с этого момента действует по праву ордена и может вмешаться в любое дело, как велит закон о применении запрещенной магии. Любое оказанное неподчинение будет рассматриваться как попытка сопротивления, и такие люди будут уничтожаться на месте, как того велит закон. Я молча смотрел на принца. Генрих бледнел с каждым словом, будто уже ощущал кинжалы политических противников в своей спине. А вот Агнес оставалась равнодушно, будто происходящее ее не касается. Впрочем, кому она нужна, если наступают темные времена и смута будет завязана вокруг престола? Маленькую башенку Равентурма просто не имеет смысла захватывать. Марцин продолжал говорить, словно по бумажке зачитывал. И аристократы, оказавшиеся на этой смехотворной дуэре, слушали его без единого возражения. Они могли не любить Орден, могли презирать самого Вагнера, но спорить со всем Аркиеном — у них кишка тонка. И посильнее рода вырезали. «А теперь, ваше высочество, я забираю своего студента». Закончив речь, объявил Марцин. «Господа! Дамы!» Магистр поклонился, насколько было возможно, с хромой ногой, и махнул мне рукой. Я не стал спорить и позволил себя увести. Уже в коридоре Вагнер слегка улыбнулся. «Как красиво ты обыграл в Кирелл!» — заявил хромой старик, даже не пытаясь говорить тихо, что означало, что работает глушилка. Я не зря поставил на тебя, демонолог. Я мог бы много ему сказать, но промолчал. И так ясно, что орден имел виды на Креланд. Именно поэтому мне отказали в обучении, а потом предложили анклав в Чернотопье. Весь наш союз был создан ради того, чтобы подобраться к столице. Открытие факультета темной магии — следующий шаг, но не цель Аркейна. И нападение на поместье Равендорф прекрасно ложится в общую картину. Теперь у ордена развязаны руки, и они нанесли удар именно тогда, когда было удобнее всего. Фактически с этого момента Аркейн правит страной, оставляя действующего монарха в качестве ширма. — Разрешите вопрос, магистр, — обратился я к шагающему рядом старику. — Спрашиваю, уж такую малость ты и заслужил, — довольно улыбаясь кивнул тот. Так ли нужно было убивать баронессу Робиндорф? Магистр резко остановился и, обернувшись на одной ноге, упер пятку трости мне в кадык. Настолько быстро, что я осознать происходящее не успел толком. — Как ты узнал? И кому растрепать успел? — ровным голосом спросил Марцин, недвусмысленно надавливая своим оружием мне на горло. Я оскарил зубы в усмешке. — Никому. Я же не дурак и не хочу умирать молодым. Он немного ослабил давление, и я продолжил. Хибы никогда не было в Хердштадте, поэтому никто ничего не нашел. Король, конечно, казнил несколько врагов, но они не имели никакого отношения к культу. Само собой, последователи Хибы опасны своей готовностью умереть, превратиться в чудовищ ради своего божества. Но их нельзя назвать глупцами атаковать столицу, когда она битком набита искоренителями, пришедшими с целым магистром. Это нападение изначально бы провалилось. Я взял небольшую паузу, чтобы сглотнуть передавленным горлом. Отсюда и мой вывод, господин Вагнер. Все это с самого начала было планом Аркейна».